«Привет, Филимон!» «Угу, привет, Любознайка!» «Знаешь, Филимон, к нам с тобой опять пришло письмо!» «Здорово! Давай читай скорее!» «Нам пишет Настя из Нарвы. Вот, ей очень интересно узнать что-нибудь про клещей». «Угу, действительно, это очень опасные насекомые, ведь если такой укусит, то можно даже умереть!» «А что ж теперь, даже в лес не ходить?» «А давай спросим у дяди Лёши, можно ходить в лес или нельзя?» Все то, что неизвестно, ужасно, неизвестно, все то, что интересно. Это серьезная тема. Никаких оснований для паники, для ужасных, прям-таки, знаете ли, таких сумасшедших страхов, фобий, разумеется, ни у кого из нас нет. Безусловно. Просто надо быть осторожным и внимательным. Человек на то и обладает высокоразвитым мышлением, чтобы вести себя осторожно и разумно. Тем более, в более-менее дикой, так сказать, свободно живущей природе, в которой, конечно же, полным-полно самых разных паразитов. А как же иначе? Паразиты в живом сообществе совершенно необходимы, так же, как необходимы и хищники. Они регулируют численность видов животных, работают как фактор естественного отбора. И без них эволюция, возникновение новых видов Конечно же, шло бы раз в сто, а может в тысячу медленнее, чем она действительно шла на земном шаре за последние, так, примерно полмиллиарда лет, да? Так вот, сказав в защиту паразитов пару слов, я еще раз подчеркиваю, каждый человек не просто имеет право, а прям-таки обязан заботиться о том, чтобы на него никакие паразиты не налезали и им не выпивали его кровью и прочими э, тканевыми соками, и им не закусывали. Этого не надо. Клещи никак иначе питаться не могут. Ну вот как никто, скажем, хищным морским звездам в море не сервирует какао и печенье с изюмом. Вот не бывает такого, да? А если бы и сервировал, то все равно морская звезда ничего такого есть не может. Вот ты с клещами, так дела обстоят. Клещи питаются кровью и тканевой жидкостью, главным образом кровью и только кровью. Они на самом деле относятся к очень большой группе в классе паукообразных. У них 8 ног, как у всех паукообразных. У них слитая голова грудь с брюшком, и у них э, замечательно Действительный по своему механическому устройству и действия хоботок, который они ввинчивают. Они его не просто втыкают сверху вниз одним движением, а именно ввинчивают. Так сопротивление меньше материала, в который ввинчивается. Ну, как бур. Ну, попробуйте сделать дырку одним движением гвоздиком. Или хотя бы шурупом каким-нибудь, да, с острым кончиком. Ничего не получится. А попробуйте его вернуть вращая вокруг его длинной оси. Для того шурупы придуманы, очень хорошо все получится. И вот такой хоботок имеет две откидывающиеся лопасти, которые и открывает, откидывает вправо и влево. Они сначала прижаты, когда хоботок винчивается, а когда хоботок на месте, то эти лопасти откидываются. Получается настоящий якорь о двух лапах. И клещ встал на якорь. Вот теперь его проще порвать пополам, чем одним движением вырвать. Этого ни в коем случае не надо делать. Имейте в виду, ребята. Клеща зажимают хоть пальцами, хоть пинцетом и, поворачивая, вытаскивают по часовой стрелке самым обычным образом. Как он винтился, так вы его и вывинтите. Что в случаях с клещами э, представляет собой наибольшую опасность? Честно говоря, всё. Но самая большая опасность – это вирусный э, клещевой энцефалит. Это очень тяжелое заболевание нервной системы, вполне излечимое. И, конечно же, прекрасно предупреждаемая вакцинацией. Что из этого следует? Только одно. Будьте внимательны. Когда вы идете в лес, постарайтесь, чтобы на вашем теле не было, если это настоящий лес, если это какой-нибудь парк, ну, бог ради, гуляйте, как гуляется. Настоящий лес, в котором живут ежи, кабаны, зайцы, лисы, куницы, белки, мыши, косули... В таком лесу наверняка есть клещи. Больше всего клещей на бедных ежах. Но им же не вычистится. У них же тысячи колючек, так густо растущих, что им как следует не вычиститься Еж защищается прекрасно своей иммунной системой. Нет никого в нашей фауне, не говоря уже о человеке, ни одного вида, который был бы так устойчив, такому громадному количеству разных заболеваний и к такому громадному количеству самых разных ядов, как ёж. Ёж – это просто чудо устойчивости. Ну а что делать? Как следует вычесаться Ну никак. Уж очень у него эта колючая броня густая. И там, где есть ежи, ежи есть в очень многих местах, там всегда есть клещи. Клещ обычно опасен становится, когда... Температура э, поднимается достаточно высоко. И когда вы идете в такой лес, старайтесь, чтобы на вас не было открытых участков кожи. Длинные рукава, длинные брюки. Э, и, конечно же, очень хорошо, когда у вас на ногах будет обувь с высоким голенищем. Э, в лесу время от времени, если вы туда собрались на много часов, то, скажем, каждые полтора-два часа стоит осмотреться. Имейте при себе густую расческу, причёсывайтесь и осматривайте себя и друзей. После прогулки в такой настоящий густой лес очень рекомендую осмотреть одежду и всё тело. Клещ очень редко, попав на кожу, сразу впивается Клещ долго и основательно ищет себе место, потому что ему же надо будет кормиться долго, он же должен есть и расти, попасть на хозяина, на такое теплокровное животное, это, знаете ли, большая удача, ведь клещи не бегают и не прыгают, а ждут залезают на кончики листьев, на почки, на кончики ветвей, выставляют свои самые длинные ножки, ножки у них разные длины вот самые длинные ножки с коготками, крючочками, выставляют и ждут, когда мимо пройдет, и вот этот самый листик или прутик заденет, ну, скажем, своей шкурой да, или перьями, какой-то возможный хозяин. Если этот хозяин достаточно теплый, а клещи ориентируются по температуре, Если он хорошо пахнет, для клеща, естественно, не могу вам сказать, как это для человека выглядит, так сказать, приятный для клеща запах Но есть люди, которых клещи просто не хотят А есть люди, которых клещи просто обожают Но попав на человека, клещ всегда выбирает то место, такое место, где под кожей нет болевого чувствительного рецептора И вонзает он свой хоботок, кстати, на это способны. Именно так действуют очень многие виды комаров кровососущих и практически все постельные клопы. Но не блохи. Блохи они такие скакуны, такие самоуверенные э, злодейки, что они кусают... Куда попадется, они уверены, что всегда успеют ускакать. Вот. А клещи нет, они кусают совершенно нечувствительно. Вот... Не надо никакой паники, если вы обнаружили впившегося клеща, выньте его и уничтожьте. Естественно, человек имеет право и обязанность защищаться от паразитов, как и любой другой вид. Если вы вакцинировались, очень хорошо. Если нет, предаваться отчаянию и вообще в лес не соваться, по-моему, все-таки тоже не следует. Просто будьте внимательны.